Марианна мало-помалу обретала уверенность. Она была далека от того, чтобы испугаться самого Талирана или опасности, которую он в любую минуту для нее представлял. Напротив, она ощутила своеобразную разрядку, оказавшись лицом к лицу с ним. Это был очень важный вельможа и настоящий дворянин. Несмотря на разницу между ними, он все-таки был по общественному положению и по происхождению ближе к ней, в чьих жилах текла кровь, одна из лучших во Франции и Англии. Все остальные, включая и его жену, были манекенами, купавшимися в лучах его благородства. Века истории... Угадывались за этим непринужденным благожелательством, за этой элегантной простотой. Кто такой Фуше рядом с ним? Низкоразрядный шпик, пытающийся унизить его до своего уровня. К тому же князь, хотя и не проявил такого энтузиазма, как Госсек, тоже был поражен ее голосом. Он взял ее за руку, помог подняться, затем нежно спросил. — Вы уверены, что ваша фамилия Мальрус, э? — Конечно, мансиньор, и я в отчаянии, что она не нравится вашему сиятельству. — Ба! Имя легко изменить. Это просто ошибка рождения. Вполне можно ожидать, что вы скоро станете герцогиней, моя дорогая. Однако, что вы в самом деле делаете у меня, прекрасная незнакомка, а? Я новая электриса ее сиятельства. Меня прислала госпожа де Сент-Круа. Талийран неожиданно рассмеялся. «Подумать только». С каких то пор старые вороны стали водиться с райскими птичками? Не хотите ли вы сказать, что вы бретонка? Действительно, я приехала вчера дилижансом из Бреста. Невероятно. Решительно бретонцы сильно изменились, если стали производить подобные цветы. Я считал их способными разводить только вереск и дрог, а оказывается их розы прекраснее наших. Вы мне расскажете как-нибудь вашу историю, дитя мое. Я думаю, она доставит мне удовольствие. Какие глаза! Непринужденным жестом князь взял двумя пальцами Марианну за подбородок и, потянув к себе, стал рассматривать ее сверкающие зелеными и голубыми Блестками глаза. Они действительно цвета моря. С чарующей нежностью прошептал он, Когда оно играет под солнцем. Что ж касается этих губ, Марианна увидела, как склоняется к ней Дерзко улыбающееся лицо, Инстинктивно попятилась, покраснев от стыда, оскорбленная этим домогательством, открывшим ей всю глубину ее падения. — Монсеньор, — отчетливо произнесла она, — я без сомнения бретонка, но не до такой степени. Он язвительно хохотнул к тому же и целомудренно, и остроумно, не слишком ли много достоинств для простой электрисы, Мадемуазель Малерус, э? Марианна закусила губу. Она ответила ему, как равному и теперь корила себя за это. Ведь фуше предупреждал ее, Этот человек, пожалуй, самый проницательный во всей империи. Пробудить в нем подозрение было смертельно опасно. Она должна, сколько возможно, придерживаться своей роли простой электрисы. Но, с другой стороны, могла ли она позволить себе принять этот поцелуй, который разрешил бы князю и другие вольности? Министр полиции не утаил от нее, что Толеран обожал женщин, и что его любовное досье было одним из самых обширных. — Пока целую ваши ручки, — многозначительно сказал князь, делая особое ударение на имени. — Мы вновь увидимся позже. Он повернулся на каблуках и направился неровными шагами в темноту салона. На удивление хромота придавала его походке некую нерешительную медлительность, не лишенную грации. Даже в немощи этого человека было определенное очарование. И внезапно в мозгу Марианны промелькнула новая мысль Послал ли Фуше хитрый лис ее сюда только, чтобы исполнить нехитрые обязанности электрисы, или чтобы, зная склонность хорошеньким женщинам и предвидя эффект, который произведет красота его подопечной, не уготовил ли он ей более интимную роль, гораздо более интересную для него? Если это так, то министр еще подлее, чем она считала. Дрожь отвращения пробежала по ее телу. Лакей, вошедший в салон с двумя горящими канделябрами, разогнал темноту и оборвал размышления девушки. Быстро собрав ноты, она покинула зал и поднялась к себе, отбросив прочь эти отвратительные мысли и унося с собой, как сокровище, новую надежду, которую старый музыкант пробудил в ее душе — пение. Часы пробежали, и было уже за полночь, Когда Марианна в простом халате из белой шерсти присела у небольшого письменного стола, стоявшего между окном и камином. В выдвижном ящике она нашла нужные письменные принадлежности, бумагу, перья, коробочку с песком, чернила и воск для запечатывания. Итак, ей предстоит приступить к первому из ежедневных рапортов, за которыми по утрам будет приходить и стопник. Довольно неприятное бремя, не говоря уже о вызывавшей у Марианны отвращение роли невольной шпионки. Ей хотелось спать, и белоснежная постель, на которой внимательная рука оставила батистовую ночную сорочку, сладко манила к себе. Кроме того, ей так хотелось помечтать. Чтобы придать себе решимость, Марианна выпила стакан воды, полюбовалась стоявшей на краю стола в хрустальной вазочке, распустившейся розой, и с тяжелым вздохом принялась за работу. Надо закрыть приоткрытое окно в будущее и сосредоточиться на малособлазнительном настоящем. Она начала кратким сообщением о своем прибытии в дом. Затем, как она решила заранее буквально утопила в фуше, в кружевах и нарядах. Однако надо было описать и вечер, на котором она присутствовала. Он еще не закончился. До слуха девушки легкими парливами долетали звуки гайдновского вальса, непреодолимо притягивая к тому, что она видела и что так ее очаровало. Все было до того прекрасно. «Как втиснуть столько блеска в сухие строчки полицейского рапорта, когда пишешь под звуки волшебной музыки?» Ей пришел на память данный министром совет. «Не думайте, что вы делаете рапорт. Пишите, как писали бы свой дневник, ни больше, ни меньше». После этого все стало просто.